Цыган подхватил зайцев и скрылся между скалами, а Роберт Джордан опять перевел взгляд на открытую поляну и склон горы за ней. Две вороны, описав круг, опустились на сосну, росшую ниже по склону. К ним подлетела третья, и Роберт Джордан подумал, «Вот мои часовые. Пока они сидят спокойно, можно с этой стороны никого не ждать». «Цыган», — подумал он, — «ну какой от него толк? Он безграмотен политически, недисциплинирован, и на него ни в чем нельзя положиться». Но он мне нужен для завтрашнего. Завтра у меня для него найдется дело. Цыган на войне это даже как-то не вяжется. Таких надо бы освобождать от военной службы, как освобождают по моральным убеждениям. Все равно от них никакого толку. Но в эту войну по моральным убеждениям не освобождали, никого не освобождали. Война захватывала всех одинаково. Ну вот, теперь она добралась и до этой оравы бездельников. Она теперь здесь». Вернулись Агустин и Примитиво с ветками, и Роберт Джордан тщательно замаскировал пулемет. Замаскировал так, что с воздуха ничего нельзя было заметить, а со стороны леса все выглядело вполне естественно. Он указал им удобное место для наблюдательного поста. На высокой скале справа, откуда видно было все кругом, а единственный подход слева можно было взять под наблюдение с другой точки. «Только если ты кого-нибудь увидишь оттуда, не стреляй», — сказал Роберт Джордан. «Брось сюда камень, маленький камушек, чтобы привлечь внимание, а потом сигнализируй винтовкой. Вот так!» Он поднял винтовку над головой, словно защищаясь от чего-то. «Сколько их покажешь? Так!» Он несколько раз махнул винтовкой вверх и вниз. «Если пешие, держи винтовку дулом вниз. Вот так!» «Но не стреляй оттуда, пока не услышишь пулеметную стрельбу. Целиться с такой высоты надо в колени!» «Если я два раза свистну, спускайся, держась под прикрытием сюда, к Макина». Примитиво поднял винтовку. «Я понял», — сказал он. «Это очень просто». «Значит, сначала ты бросаешь камушек, чтобы обратить внимание. Потом показываешь, откуда и сколько человек. Но смотри, чтобы тебя не заметили». «Да», — сказал Примитиво. «А гранату тоже нельзя бросать». «Только после того, как заработает пулемет». Может случиться так, что конные проедут мимо, разыскивая своего товарища, а к нам и не заглянут. Может быть, они поедут по следам Паблу? Если можно избежать боя, надо его избежать. Надо всеми силами стараться его избежать. Ну, лезь наверх!» «Ме-войх!» сказал примитиву и стал карабкаться по крутой скале. «Теперь ты, Агустин», — сказал Роберт Джордан. «Что ты умеешь делать с пулеметом?» Агустин присел на корточки, высокий, черный, обросший щетиной с провалившимися глазами, с узким ртом и большими загрубелыми от работы руками. «Ну, заряжать я умею, наводить, стрелять, больше не умею ничего. Помни, стрелять нужно, только подпустив их на пятьдесят метров, и то, если ты окончательно убедишься, что они направляются к пещере», — сказал Роберт Джордан. «Ладно, а как я буду знать, где 50 метров?» «Вон у той скалы». Если среди них будет офицер, стреляй в него первого. Потом переводи на остальных. Переводи медленно. Достаточно чуть повернуть, все время придерживай, чтобы ствол у тебя не прыгал. И целься внимательно. И больше шести выстрелов за раз. Без крайней необходимости не давай. Потому что при стрельбе ствол подпрыгивает. Каждый раз стреляй в одного человека, а потом переводи на следующего. Если бьешь по конному, целься в живот.